Глава 7 Один из великих воронов. «Слушай, ты меня так выручила! Мама в себя пришла, даже печь начала!» – рассказывал Степан на следующий день. «Печь?» – удивилась Катерина. «Да, она шикарно готовит на самом деле. Ей самой это очень нравится. Она, когда раньше пекла какой-нибудь торт, просто счастлива была. Я маленький был, но, помню, в доме пахло так, что просто хотелось сидеть на кухне, нюхать и потом сразу слопать то, что так пахнет. А потом, чем больше отец зарабатывал, тем реже она заходила на кухню» там же прислуга уже готовила. А вот сейчас чего-то печет и напевает даже. Попросила, чтобы я вас привел к чаю, так что официально приглашаю». Он покачал головой, припомнив, что его мама первый раз заговорила о Катьке без презрительной усмешки. «Ладно, принято», рассмеялся Кир, а Катерина вдруг подняла голову и прислушалась. «Ты чего, Кать?» «Зеркало». Катька проявила сумку и выхватила дребезжащее зеркальце. «Кто это?» На зеркальной поверхности отчетливо было видно месиво из перьев в безоблачном голубом весеннем небе лукоморья. Плеснули крылья, и стало понятно, что сокол бьется с тремя огромными воронами. «Чего это еще?» – заорал Кир. К ним уже мчался Бурый, и летела серая голубка Жаруся. «Да как же его угораздило-то? Вот идиот!» – зарычал Бурый. «Ему не справится! Катерина, пусти меня, скорее!» Катерина в секунду оказалась на спине волка, и тот одним длинным прыжком оказался за теремом, где можно было незаметно для соседей вызвать ворота, а Жаруся выдернула сонного и уютного баюна с кресла на крыльце. Мальчишки рванули за волком, и уже подбегая, увидели, как возникают врата, как в них на страшной скорости влетает Бурый и Жаруся с баюном, а потом, через пару секунд, из открытых врат появляется огромный ворон, вихрем налетает на Катьку и уносит ее в лукоморье. — Нет, Катька! — оба добежали до захлопнувшихся за вороном створок, тающих в летнем жарком воздухе, и в ужасе переглянулись. — Кто это был? — Помнишь Черная гора? Это владение одного из великих воронов? Ворона Вороновича? — вдруг сообразил Степан. — Да, точно! Никто еще не знал, куда он делся. Думаешь, это был он? А те трое? — Кир с трудом переводил дыхание — «Да кто же их знает? Может, слуги, дети или какие-то другие родственники?» Степан потянул друга за руку. «Вниз! Да не маячь ты тут! Прикинь, что с Катькиной семьей будет, если они узнают, что ее какой-то птеродактилю волок!» «Да, одно хорошо, что там наши все. Наверняка они сейчас птичкам наваляют и вернутся», — покивал головой Кир. «Если бы он мог видеть, что происходило в небе Лукоморья, то не был бы так в этом уверен». Катерина увидела разом все. Финист, сильно потрепанный, окровавленный, пытался выбраться из крутого пике, а трое воронов, которые раньше нападали на него, налетели на волка и жарусю. Боюна самый мелкий из них, попросту сдернул со спины волка, и кот летел вниз, в плотный зеленый туман. Жаруся стряхнула мгновенно вспыхнувшее пламя с крыльев младшего из воронов и кинулась за буюном и почти успела, но еще два ворона, мгновенно резко увеличившись, с силой взмахнули крыльями и возникший воздушный поток унес Жарусью и баюна в туман. Бурый, увидев, что кот и Жаруся упали, обернулся и вдруг понял, что Катерину втянул в лукоморье самый крупный из птиц – Резко развернулся, кинулся к ней, но против ворона и его старших сыновей мало кто мог устоять, и волка тоже снесло порывом ветра от вороновых крыльев вниз, в туманную зелень. Финист смог не рухнуть в туман. Он обернулся, увидев, что случилось, прибавил скорость, ловко укрылся за горой и ускользнул от врагов. Катерина в ужасе поняла, что она осталась совсем одна, в когтях огромного черного ворона и в милой компании его родичей или слуг. Да, один был почти выведен из строя, он успел долететь до горного склона и покатился по камням, сбивая пламя с перьев, но это ей самой никак не могло помочь. Катерина постаралась повнимательнее запомнить место, куда упали ее друзья, и заставила себя глаза не закрывать и не рыдать, а следить, куда ее несут. Летели долго и, наконец, спустились к высоченной мрачной горе, у вершины которой была встроена крепость. «Можно было так уж и не стараться, любой враг сдохнет на полдороге к ним». Катерина хмуро разглядывала высоченные стены из темного камня. «Готика! Прошу любить и не жаловаться!» Она изо всех сил старалась держаться и не зареветь в голос. Во-первых, толку от этого никакого. Во-вторых, ей надо было очень много чего сделать, чтобы вырваться от этих прелестных пташек. А в-третьих, включился некий внутренний режим противоречия под кодовым названием «Русские не сдаются». Радовать этих птеродактилей еще и своим отчаянием, да обойдутся. «Я смотрю, наши гости не из Ворон опустил ее на камне и внимательно следил, как она поднимается на ноги. «Гости? Разве в роду великих воронов принято так приглашать гостей?» Катерина выпрямилась и посмотрела на огромную черную птицу. Ворон распахнул крылья, и через миг перед ней стоял высокий мужчина, одетый в черное. «Ты знаешь меня? Приятно слышать. Да, я глава рода великих воронов, Ворон Воронович. А гости? Знаешь, иной гость может стать кормом для ворона, только вот корм никогда не становится гостем». «Надеюсь, ты уловила, о чем я?» «Полагаю, что уловила. Только вот корм из сказочника очень уж неудобоваримый. Дорого обходится». Катерина решила, что нипочем не покажет этой мерзости, насколько ей страшно. Повыше задрала подбородок и кивнула на троих воронов чуть поменьше, один из которых, обожженный Жарусей, едва долетел. «А это? Твои слуги или родичи?» «Ты забавная». Ворон Воронович обошел вокруг растрепанной Катерины, одетой в тонкие джинсы и футболку, и отчаянно мерзнувшую на весенних ветрах горной круче. «А это мои сыновья. Кстати, возможно, тебе лучше переодеться. Одежда твоего кроя очень уж непривычна для нас, да и неуместна в моих владениях. Ты останешься здесь, у меня. Поэтому лучше привыкай сразу». Он помолчал, ожидая слезы, крик, возмущения что угодно, но Катерина только брови подняла. Слыхала она уже такое, и более того, отлично помнила, чем тогда дело закончилось с мужичком с ноготок, борода с локоток. Зато сыновья ворона среагировали, и еще как, и одного бы хватило, а уж трое загалделись, загомонили так, словно в крепости орала целая стая ворон. «Отец, о чем ты? Ты же обещал ее мне!» — закричал самый крупный и, распахнув крылья, опустился на камни юношей, поразительно похожим на мужчину. «Нет, нет, мне!» Второй, почти как брат-близнец старшего Вороновича, словно забыв, что он уже в образе человека, хлопал руками по бокам. «Как петух прямо!» — хмуро подумала Катерина. «Зачем вы оба врете?» — каркнул младший, и, не удержавшись на ногах при обращении в человека, уже с камней ровной площадки продолжал кричать о том, что отец обещал сказочницу именно ему. И он встретил самого опасного врага и пострадал. «Ты вообще молчи, уволень и неудачник!» Средний брат пнул младшего, отчего тот покатился по камням, вскочил и кинулся на обидчика. — Довольно! Вы позорите меня! Ворон говорил очень чисто, но немного более раскатистый, чем принято, звук р напоминал карканье. — Ни один из вас не заслужил и никогда не получит сказочницу. Она останется у меня. А вы? — Полетели вон, все трое! Он небрежно махнул кистью руки, и сыновья замолчали, злобно переглядываясь. «Прости за это, воронь, ругань! Они еще почти птенцы и глупы, как чайки. А вот нам есть о чем потолковать. Проходи!» Он махнул на распахнувшуюся в скале дверь. И тут Катерина очень четко поняла, что если она сама войдет в эту дверь своими ногами, то точно никогда из нее не выберется. Прямо словно на двери написано было о том, что кто своей волей придет, сам не уйдет. Она сделала шаг, потом другой, наступила краем кроссовка на камешек и упала неловко подвернув ногу. «Ай!» Может быть, Ворон и заподозрил бы подвох, но Катерина так долго сдерживала слезы, что, получив возможность и, главное, имея повод поплакать, пусть даже и совершенно выдуманный, так правдоподобно изобразила фонтан, что Ворон ничего такого не подумал. В самом-то деле сидит у его ног рыдающая девка в смешных портках и какой-то тряпки вроде рубахи, да ревет в три ручья». Он хлопнул в ладоши, из двери выскочило несколько слуг, которые с поклонами принесли сказочницу в отведенные ей покои. Служанки закрутились вокруг, предлагая разные наряды. Катерина сначала просто рыдала на взрыд, потом, сквозь сопли и слезы, потребовала принести ей воды и оставить в покое. Навряд ли оставили бы, но ворону было не до нее, никаких распоряжений он дать не успел. Занят был, ругался на сыновей, а вот Кате это было более чем на руку. Она быстро надела первое попавшее ей под руки платье, натянула прямо поверх футболки, на которой было приколото перышко. Порадовалась, что не поленилась, уходя на прогулку, автоматически прихватить с собой сумку. И вот теперь вышло так, что она была полностью вооружена и готова к борьбе. «Ну ладно, индюк готический, я в курсе, что ты в принципе мерзкое создание, и я даже особенно церемониться не буду, мне за моими надо в туман, а не тебе прислуживать». «Но для того, чтобы туман прогнать, надо знать, что там за сказка. А для этого я и твое общество потерплю ничего. Я тебе такой спектакль сыграю. любо дорого посмотреть». Катерина глянула в зеркало и сама удивилась. Платье темно-бордовое, расшитое рубинами, глаза сверкают, как у Баюна. Прищур такой, что сама бы испугалась, если бы на нее так кто-то смотрел. «Да, не напугать бы птичку. Мне у него сначала информацию добыть надо. Ишь, великий ворон, плевать». Сделала усилие, пригасила злобный блеск, растянула губы в любезной улыбке. Забавно, но бушевавший в Катерине гнев, словно смахнул с лица все следы слез. Теперь я точно знаю, как мне убрать все следы рыданий с физиономии. Разъяриться! В дверь почтительно постучали служанки и с поклонами припроводили сказочницу в Большую горницу, где вольготно расположился хозяин крепости. Катерина не забывала прихрамывать на якобы подвернутую ногу, мрачно сверкнула глазами на ворона, но на лавку села, повинуясь повелительному жесту. «Тебе идет наряд. Будешь слушаться, в золоте ходить будешь. А нет? Ну, короче говоря, не советую проверять. Что это?» Ворон резко поднял голову и прислушался. Вдалеке послышалось громкое карканье. Он вскочил, шагнул к окну, распахнул его и рассерженно стукнул кулаком по подоконнику. «Не до перки!» Ворон распахнул руки, тут же обернулся птицей и вылетел в окно, благо оно в горнице приличных размеров. «Это он что, так сыночков обругал?» Катя потихоньку подобралась к окну. В воздухе над пропастью отчаянно дрались два молодых ворона. Как ни странно, побеждал тот, который был чуть меньше. «Средний, значит», — сообразила Катерина. «Младшего-то жаруся сделала вороном гриль. Вряд ли у него быстро перья отрастут». Вороны так увлеклись выяснением отношений, что появление отца пропустили, а он налетел на сыновей, как ураган. с ходу сильно ударил клювом старшего, тот отлетел с громким воплем, а среднего прихватил за крыло и рванул да так, что бедняга едва смог избежать падения на скалы. Ворон каркнул вслед деткам что-то настолько презрительное, что Катя невольно пожалела его наследников. Да, высокие родственные отношения. Когда громадная черная птица влетела обратно в окно, Катерина уже сидела на своем месте и внимательно рассматривала чеканку на золотых блюдах. Молча. «А ты не так глупа, как может показаться», – кивнул Ворон. «Молчание, величайшее достоинство, что Ворронов возьми, что людей!» Вошли слуги, которые расставили на столе яства и бесшумно удалились. Вскоре дверь в горницу беззвучно открылась, и вошли все трое Вороновичей. Очень тихо, не поднимая глаз, подошли, поклонились отцу, и после его кивка сели на лавке напротив Катерины. Младший был со следами ожогов, старший с перевязанной головой, а средний с рукой на перевязи. «Я крайне вами недоволен. Как вы посмели себя так вести?» – презрительно проговорил ворон. «Но отец, он первый начал!» – подскочил средний брат. Тут же Славки взвился старший. Младший тоже недолго сидел молча. Катерина сидела тише мыши и слушала их речи, вылавливая из воплей разозленных братьев крохи полезной информации. Например, о том, что они узнали от средней еги о том, что ее племянник, Финист, может вызывать сказочницу, как они его долго выслеживали и, наконец, загнали в западню, как использовали прием воздушного удара. Оказывается, против такого хлопка крыльями почти что и нет обороны. «Крылья, значит, ну-ну», — Катерина успешно делала вид, что ее тут и вовсе нет, — «Ты один все равно не справился бы с теми, кто ее защищал». «Да, они теперь тебе не опасны. В тумане около упыря их сказок они могут спать хоть до полного исчезновения. Но без нас-то ты все равно бы не справился», — орал на отца старший сын. «Я? Да как ты смел? Жалко, я тебе голову только что не проломил. Может, хоть ума бы прибавилась, хоть ветром бы что полезное в пустую башку нанесло». Ворон в запале тоже напрочь забыл про сказочницу, которая боялась пропустить хоть один звук. «Это несправедливо! Отдай нам ее! Или дай за помощь владения завопил старший сын. «И какие же владения ты хочешь?» Ворон вдруг так резко успокоился, что Катерина сжалась, предчувствуя взрыв, и была полностью права. Старший затребовал ветрогодную крепость, средний захотел какую-то пущу с холмом, а младший — черную гору. «Да как вы посмели! А больше вам ничего не надо?» Ворон зычно рявкнул, в горницу ворвались стражники в темных доспехах и по жесту своего повелителя схватили Вороновичей. «В каменный мешок на седьмицу!» «Давать только воду!» «Поголодают!» «Ума прибавится!» Вороновичи пытались вырваться, орали, успели переругаться уже друг с другом, пока их волокли по длинному переходу от горницы. каждый обвинял остальных братьев в том, что это они подбили его выступить против отца. «И так каждый раз они меня утомили!» Ворон презрительно сощурился в сторону затихающих воплей. «Да, так вот о полезных качествах. Ты, если тебя приодеть, вполне подойдешь. Не очень-то ты красива, конечно, но зато полезно. «Подойду?» Катерина изобразила вежливый интерес, напрочь проигнорировав столь критическую оценку ее внешности. «Да, я ищу жену. Мне надоели мои сыновья. Я хочу завести новый выводок». «Прости, а этот выводок, то есть уже имеющихся, куда?» «Как куда? Ну, всегда есть куда девать неудачных птенцов», – туманно объяснил ворон. «Правда?» – Катерина состроила удивленное выражение лица и изобразила такое внимание, что аж у самой скулы свело. «Я совсем ничего не знаю о ваших традициях. Я даже о воздушном ударе первый раз услышала». Против такого интереса ворон не устоял. Разумеется, какому же ворону не хочется поговорить о том, какой он самый-самый? «И еще я обратила внимание, как вы удивительно оборачиваетесь». Обычно о землю падают и встают уже в другом виде. Катерина очень польстила ворону такой формулировкой вопроса. О, ты заметила? Да, наши руки становятся крыльями, стоит только представить, что обнимаешь ветер, что слышишь его песню в перьях. Катерина заставила себя опустить взгляд, испугалась, что ворон поймет, что проговорился. Ей казалось, что у нее даже глаза светятся от радости. Она слушала, кивала, поддакивала, мягко подвела разговор к тому, какие же точно сказки спят в тумане около горы, услыхала, что записи ворон отдал средней еге, и расстроилась. А когда к ворону пришел начальник стражи, и любезный хозяин позволил ей уйти в ее светлицу, тихонько вышла, снова не забыв, что она должна немного прихрамывать. «Ну ладно же, женешок еще нашелся, выводок ему не нравится, а я ему, значит, подхожу». Совсем ошалел. Хотя в сказках он тоже почем зря девиц крал, да и не только девиц. И царицу замужнюю волок, помнится. Совсем совести нет. Но раз он точно не помнит, какая там сказка, мне тут делать больше нечего. Так, что мне надо, чтобы его спешить? Катерина лихорадочно соображала, слова путались, мешали друг другу, пока, наконец, не выстроились единым строем, как солдаты перед сражением. «Вот так! Это должно помочь!» Катерина сняла платье и оставила его на лавке. А сама проявила сумку, достала и надела шапку-невидимку, беззвучно выбралась из светлицы. Добралась до горницы, откуда только недавно вышла, и услышала, как ворон велит сыновей заковать в кандалы, а за ней присматривать повнимательнее. Пока не привыкла, чтобы даже шагу без присмотра не шагнула. Жаль, что она не сама порог перешла, тогда бы ее дверь крепостного хода не выпустила». Катя незаметно проскользнула мимо стражи и слуг, а ночью, когда все угомонились, подобралась к той самой двери в скале. Но «Ну, теперь посмотрим, пропустит меня эта их дверь, раз уж насильно внесли, а не сама пришла или нет». Она шагнула к порогу, воздух стал плотным, как ледяная вода, идти стало тяжело, но Катя перекрестилась, шагнула еще раз, еще, и дверь перед ней беззвучно раскрылась, а когда сказочница переступила порог, также беззвучно закрылась за ее спиной». Так, уже неплохо, но этого мало. Катерина осмотрелась, а потом спряталась за одним из камней неподалеку. Вскоре в крепости раздался шум, крики и оглушительное карканье. При свете луны Катерина увидела, как ворон, узнав от какого-то бдительного слуги, заглянувшего к сказочнице, что она исчезла, кинулся на поиски. «Где ты? Я чую тебя! Я найду тебя! Дурра! Ты у меня в темнице жить будешь! Ррастакая!» Он кружил над площадкой, поводя головой стороны в сторону, словно принюхиваясь. Катерина дождалась, пока он снизится, и проговорила. «Ветер больше тебе не обнять, крылья черные вновь не одеть, он не будет тебя на ладонях держать, в перьях песни полетные петь». Ворон дико закричал, когда первый раз в жизни лишился облика не по своей воле. «Что ты со мной сделала? Где ты?» Он рухнул на каменную площадку, тут же подскочил и кинулся в попытке поймать сказочницу. «Иди сюда, я все равно тебя найду! Верни мне крылья!» «Сейчас! Вот я так и побежала к тебе чего-то возвращать!» Катерина тихонько ворчала про себя, отступая по каменистой площадке, а когда подобралась к краю, представила лебединое оперение и кинулась вниз, набрала высоту и, не оборачиваясь, полетела к той местности, где в тумане спали ее друзья.